Глава первая. Тварь выдрожащая или писатель? Вокруг писательства всегда был некий ореол таинственности и даже некоторой избранности. Это дано и позволено не всем, решили те, кому дано и нарекли остальных графоманами. На самом деле времена давно изменились, сейчас издательства массово печатают книги топовых блогеров, главное, чтобы подписчиков было побольше, выжимая из них любовные похождения и слезные истории становлений из грязи в князи. Есть ли в этих напечатанных историях удивительные метафоры или тонкие писательские ходы? Как правило, нет. Однако эти книги прекрасно продаются, потому что в сюжете есть два мощных и беспроигрышных хода, которые я обозначила выше. Первое. Любовные истории с расставаниями, слезами и предательствами. Второе. История становления автора-героя, прошедшего путь из точки А в точку Б. Плюс к этому у блогера есть аудитория подписчиков, а значит, потенциальных покупателей, и продать такую книгу издательству будет куда проще, чем взять роман начинающего автора, о котором никто не знает. Без обид, это суровый бизнес, детка. Поэтому сегодня писателем может назваться любой человек, который создал книгу. Называют ли себя те блогеры писателями? Безусловно. Так чем вы хуже? Оставим блогерам их шоу контент, и давайте уже скорее начинать писать собственный роман. Тем более, что только вы сами решаете, как себя называть. Писатель, автор или никто. Я знаю замечательную писательницу, создательницу 18 любовных романов, которая представляет себя сетевым автором только потому, что все ее романы изданы в электронной версии и печатных книг у нее нет. Она писатель? Да, безусловно. Есть авторы малюсенького сборника повести, которые напечатали себе 10 экземпляров типографии, поставили на полку и уже гордо именуют себя писателями. Почему? Потому что они себе это разрешили. А та моя знакомая еще нет, не разрешила. Быть писателем или не быть, сверху никто не определит. Даже Литературный институт выдает диплом с очень странной специальностью «Литературный работник». Что это за зверь, обычному человеку непонятно, но, простите, это явно не писатель. А значит, быть ли вам писателем, решайте только вы сами. Что делать с критиками-злопыхателями, вы узнаете дальше. И раз вы хотите стать автором, давайте скорее начинать писать ваш первый роман. Запомните главное. Писатель — это не про книгу, а про книги. Заканчивая первую, вы уже мысленно продумываете план следующий. А в идеале у вас есть папки вдохновения и кусочки идей по нескольким задумкам. Писательство — это бег на длинную дистанцию, но обо всем по порядку. Для примеров мы часто будем использовать не книги, а фильмы, потому что в кино цена ошибки гораздо выше — Для написания книги вам нужен только интернет и компьютер. Это почти бесплатно, но задумайтесь, какой минимальный бюджет нужен, чтобы снять фильм. Начало моего писательского пути: Как вообще становятся авторами, мой писательский путь, как часто бывает, начался еще в детстве. Помню, была единственной в классе, кто отважился выполнить задание по литературе написать былину Я принесла ее на урок в тоненькой тетрадке 48 листов, будто эта задача казалась мне не масштабной и серьезной, а простеньким упражнением, которое делаешь по обыкновению, как домашнюю работу. Естественно, меня вызвали читать былину перед классом. Кстати, я до сих пор с невыносимой тяжестью и преодолением себя читаю написанное вслух. Как правило, сбиваю страторию и волнуюсь, потому что для меня созданная история — это достаточно интимная штука, автор которого, по сути, не только я. Я автор только как писатель, создатель мира, творящий структуру, но то, что человек увидит внутри этой структуры, что почувствует и поймает, уже не про меня. В этой части восприятия созданного мира читатель точно такой же автор». Поэтому для меня читать вслух значит нарушить хрупкую интимность момента, когда читатель создает собственный мир внутри выдуманного писателем каркаса истории. Но тогда, еще в школе, естественно, я еще и банально боялась читать вслух, боялась, как текст оценят остальные 30 учеников и что обо мне подумают. Самые обычные писательские страхи, куда же без них. Тогда же столкнулась и с первой критикой, когда, закончив, получила оплеуху, что я не могла сама написать «Былину» и обманываю. Из таких маленьких, но колких страхов, пощечин, сомнений, и неуверенностей и складывается путь начинающего автора. Мало кто настолько уверен в себе, что сразу идет на порталы самоздата без внутренней зажатости. Я человек маленький и никчемный, до великих мне далеко и спасибо уважаемые люди, что не кидаете помидоры. Поэтому вполне логично, что часто такое дохленькое авторство чахнет на корню, буквально задавливается более понятными и обыденными делами, учебы работы и бесконечной рутиной. Так случилось и со мной хотя на первых курсах института я написала триллер «Найди выход, найти вход», эпическое фэнтези и еще 205 тысяч знаков для романа в жанре предапокалипсис. Нет такого жанра, ладно, писатель внутри уже прекратил верить в себя. Вернуть его к жизни в 2015 году помогла психология. На тренинге по трансперсональной психотерапии нам дали задание, которое и воскресило автора «Внутри меня». «Выполните это упражнение, оно очень полезное». Нас попросили представить, будто жить осталось всего неделю и выписать, о чем мы бы жалели, о каких нереализованных мечтах, проектах и несказанных словах. Я тогда поняла, что кое-что недорассказало миру. «Умирать рано, надо вернуться и дорассказать». Самое удивительное, что именно эта мысль и уверенность, что я должна вернуться к хобби, закрутила водоворот событий, которые привели к нужным обучающим курсам и полезным проектам, которые словно по волшебству исчезали из реальности после того, как давали мне нужный толчок развития. Именно на одном из таких курсов была написана философская сказка «Знак. Восемь доказательств магии», в которой я хотела передать и оставить в наследие повседневную магию — Восемь простых правил-доказательств, которые добавят в жизнь настоящего волшебства. Сделали то самое полезное упражнение? Появились любопытные мысли или новые цели? Практика ждет вас в конце главы. Хобби, дополнительный доход или профессия, работа. Предлагаю вам задуматься, как сейчас вы воспринимаете для себя писательство и как хотели бы его видеть в дальнейшем. Вопрос не праздный. Если вы относитесь к писательству как хобби и не планируете в дальнейшем делать из него дополнительный источник заработка, то можете позволить себе куда больше свободы. Если вы пишете для себя и родных детей, то не так важно, насколько завлекательно составлена аннотация и сильно ли цепляющей будет первая строка. Это ваши мысли, ваше творчество, ваше самовыражение, ваша тихая гавань и точка. Если вы пишете для себя и родных, Пишите, что хотите. Это хобби, самовыражение и самотерапия. Однако важно понимать, что если вы берете вариант хобби плюс дополнительный доход, то хотите вы этого или нет, доход будет приходить от незнакомых вам людей. Чтобы понравиться этим тетям или дядям и продать им идею на уровне черновика или готовый текст, нужно показать и доказать им, что вы не обманете их ожиданий. Обычно у читателей уже сформированы в голове фантазии, что и как должно быть в жанровом романе, в любовном одном, в детективе иное. На этом этапе обычно в чистом самовыражении наступает понятный и логичный кризис. Вы больше не можете на 100% гнуть свою линию. Теперь вы обязаны соответствовать требованиям жанра и тому, как выглядят обложки в этом жанре, какие темы в этом жанре предпочитают читатели, потому что покупают они, а не ваши дети. И так далее, и тому подобное. Вы не можете прийти на порно-сайты и продавать там Библию. Можете, конечно, но ее там никто покупать не станет, потому что публика привыкла на этом сайте покупать другие вещи. На примере с сайтом и Библией всем понятно, но когда дело доходит до вашего авторского взгляда на создание книг и конкретного литературного портала с определенной целевой аудиторией, почему-то не так понятно, хотя суть одна и та же. Если вам нужен вариант хобби плюс дополнительный доход, то этот доход проще всегда получить, продавая то, что уже покупают. Конечно, можно вывести на рынок новый малопонятный товар, но тогда вам придется вложиться в то, чтобы создать под него аудиторию. Есть ли у вас для этого достаточные ресурсы? Как правило, нет. Третий вариант в писательстве — это не просто дополнительный доход, а уже новая профессия, новая работа. В этом случае вы еще больше должны быть ближе к рынку и предельно четко понимать, чего от вас хотят читатели, что они любят и что они ненавидят. Вспомните сейчас о вашей последней или нынешней работе. Наверняка на ней были правила поведения, обязанности, нормы, как принято общаться с клиентами и партнерами, были стандарты, что нужно уметь, если вы хотите дорасти от начинающего специалиста до руководителя отдела. Все то же самое будет, если вы решаете выбрать третий путь и взять писательство в профессию. В этом случае вам будет нужна определенная периодичность выхода книг, определенная норма по количеству набитых знаков в день, четкий и понятный еженедельный набор действий по продвижению или помощник по продвижению. Ошибка в том, что авторы выбирают раздолбайский вариант хобби, пишут книги иногда несистемно, от вдохновения к вдохновению о том, что нравится, но почему-то хотят, чтобы хобби приносило им столько же денег, как и профессиональная работа писателям. Так не бывает, увы. Выбрали свой путь? Для меня писатель в первую очередь — это тот, кто пишет для людей. Он хочет, чтобы его книги читали, а это по определению значит, что в этом случае автор должен опираться на желания и потребности тех, кто читает. Если вы пишете для себя, создание истории для вас чистое самовыражение, возможность вылить накопившиеся беспокойства и эмоции, разобраться в себе, то не удивляйтесь, что людей, которым это близко, будет мало. Писательский совет. Первое, что стоит понять, для чего вы пишете и какого результата хотите достичь. Что первично: заработать денег или восхитить мир глубиной своей идеи? Только очень честно себе ответьте. И уже исходя из этого, начинайте работать либо на целевую аудиторию, либо на идею. Если у вас есть способности, то потом, с опытом, одно потянет за собой второе. Но сразу бежать в обе стороны не выйдет, плохо будет и там, и там. Самое главное — понимать, к какой цели идешь. Для меня самое важное — это ощущение жизни в истории. Даже если это абсолютная фантастическая фантастика, она должна быть живой и реальной. Чтобы персонажи вели себя как живые люди, у которых есть прошлое и будущее, свои тараканы и свои радости, а не просто картонные фигурки, которых выдвинули на сцену, чтобы они по плану отбубнили свои роли. Объективных критериев тут, наверное, нет. Просто ты либо чувствуешь жизнь, либо не чувствуешь. Екатерина Бакулина, автор 25 книг в жанре романтического, приключенческого и детективного фэнтези. Роман «Невеста черного ворона» издан в серии «Хиты Рунета». Художник-иллюстратор, автор множества книжных обложек. Психо. Упражнение первое. Встреча со смертью. Выполните то самое упражнение, которое вернуло меня к писательству. Возможно, у вас всплывут более важные и значимые идеи и цели. Это нормально. Что ж, тогда отложите эту книгу в сторону и смело займитесь чем-нибудь другим. Представьте, будто вы узнали, что вам осталось жить всего неделю. О чем бы вы тогда сожалели? Вы пишите в список все пункты. О каких не сделанных вещах, по забытых мечтах, невысказанных словах и не собранных встречах. Пишите столько, сколько придет на ум. Нет задачи найти только одну мечту, цель, а затем уделить время и внимание исключительно ей. Поскольку эта книга написана психологом-писателем, внутри вас ждет много полезных упражнений на исследование ваших глубинных потребностей. Это поможет не только написать вашу первую книгу, но также даст много подсказок, как сделать сюжет вашей жизни более увлекательным, захватывающим и насыщенным, ничем не хуже, чем в романе-бестселлере. Упражнение 2. Я писатель. Начните открываться людям и называть себя писателем. Чем чаще вы вылезаете из привычной раковины, тем больше возможностей и чудес вас ждет в большом мире. Волшебство часто находится на расстоянии вытянутой руки. Каждый встречный может стать связующим звеном между вами и вашей мечтой. Поэтому прекращайте отмалчиваться и прятаться. Назовите уже себя писателем. Я вам разрешаю. Расскажите вашему новому знакомому, что вы начинающий автор, если вы вообще еще ничего не написали. Объясните, что сейчас вы работаете над такой-то историей и планируете ее закончить тогда-то. Завяжите беседу на литературные и писательские темы. Можете уточнить, что ваш знакомый читает и где, покупает ли он только классику, романы-бестселлера или вдруг читает фэнтези, романы по подписке. Если вы уже написали книгу, то смело расскажите новому знакомому, что вы писатель. У вас написан роман или сборник о том-то, и его можно прочитать там-то. Со стороны это может показаться, что вы занимаетесь наглой рекламой, но это вовсе не так. В этом задании вы никому не продаете свою книгу. Пока. Вы по-человечески делитесь новостями о своей жизни. Кто-то при встрече рассказывает о болячках и анализах, а у вас жизнь заполнена другим. Вы пишете книги, и поэтому не боитесь рассказывать о сюжетах и персонажах, о том, что вас беспокоит и что не получается в писательском хобби или работе. Упражнение третье. «Книги, деньги, два ствола». Заведите блокнот или заметку в Evernote, где вы будете делать все задания по данной книге. Заварите себе вкусного чая и задумайтесь, чего вы хотите от писательства. Стать писателем или написать свою книгу. На самом деле не слишком правильная цель, потому что такие формулировки не учитывают, что зачем оно вам надо. Постарайтесь сейчас максимально детально прояснить для себя, что именно вам нужно от вашей первой книги. Например, общая формулировка цели — написать первую книгу. Зачем? Тут, возможно, сотни разных ответов. Рассказать миру что-то важное, стать знаменитым, выразить чувства, рассказав какую-то личную драму, получить дополнительный доход, создавать новые миры, повысить уровень своей экспертности с помощью нон-фикшн-книги, доказать папе, что я тоже могу писать книги. А что еще? Не переставайте спрашивать себя, зачем оно вам надо, пока не доберетесь до самой сути. Почувствовать себя важным и значительным человеком. Рассказать занимательную историю, которая случилась с кем-то из ваших знакомых и сильно повлияла на ваше мировоззрение. Оставить след в истории. Оставить детям напутствие в виде книги и так далее. Спросите себя. Может, есть какой-то более простой способ сделать то, что вам нужно? Есть категория людей, которые не могут не писать. Почти для всего остального книга не самый простой вариант решения вашего запроса. Есть варианты куда быстрее, эффективнее и доходнее. Лично мне нравится создавать миры, проживать новые жизни уже в этой и создавать истории, которые, я надеюсь, помогут людям иначе взглянуть на обстоятельства и попробовать другие модели поведения после прочитанного. Вот видите, в последней причине я уже заговорила как психолог. На самом деле, последнюю причину писать мне проще и результативнее реализовать через прямую работу психолога, вместо того, чтобы заниматься книгами. Вот и ваша задача в этом упражнении — понять уже сейчас. Может, вам на самом деле вовсе не нужно писать книгу. Именно поэтому вы откладываете это дело раз за разом. Может, есть варианты, как решить ваш внутренний запрос гораздо легче? Постскриптум. Но если вы все-таки твердо решили писать, то два ствола в названии вам обязательно пригодятся. Скоро узнаете почему. Психо. Упражнение четвертое. Бойцовский клуб. Выпишите, вытащите из головы на бумагу все мысли, почему вы все еще тварь дрожащая, а не писатель. На работу уйдет час другой, но ее польза бесценна, даже если вы уже не начинающий автор. Ощущение в себе мелкой и неказистой твари, а не писателя, может сковывать вас даже после того, как вы написали 10 книг. Поэтому неважно, сколько у вас завершенных романов, выписывайте все варианты, в которых вы недостаточно значимы, недостаточно успешны и вообще человек маленький. Выписывайте смело, ибо сейчас всю эту дичь мы будем из головы вычищать, бить ваших тараканов тапком, например… Я не чувствую себя писателем, потому что... Потому что у меня нет ни одной написанной книги. Потому что мои книги критикуют. Потому что у меня мало читателей. Потому что у меня нет ни одной изданной в крупном издательстве книги. Потому что СМИ не берут у меня интервью, а блогеры не записывают совместные эфиры. Потому что я не зарабатываю 1 миллион рублей в месяц. Выливаете всю боль, тяжесть, недовольство собой и миром. Когда закончите, отложите исписанные листы хотя бы на сутки, чтобы вернуться к ним на свежую голову. Вернулись? Пора разбираться. Первое. Некоторые пункты можно переписать в конкретные цели. Нет читателей? Ваша цель набрать плюс 100 читателей. Много критики? Ваша цель выяснить, что не устраивает, проверить просьбы на адекватность и ваш замысел, а затем исправить то, что не нравится читателям в книге. Хотите совместные эфиры для продвижения? Подберите любопытную тему, чтобы предложить блогерам. Поставленная цель, если ей заниматься, стремится к реализации. Скажу больше, иногда даже просто качественно прописанная и заряженная вашим искренним желанием цель исполняется сама. Да, чтобы написать книгу, вам все-таки придется набить нужный текст или наговорить и отдать тем, кто расшифрует аудио. Но если вы активны в сети, блогеры вполне могут выйти на вас сами. Второе. Все пункты категории «Недостаточно» переписывайте в «Достаточно». Самые смелые могут переписать в категории «Много». И начинайте ежедневно замечать, что у вас «Достаточно» и «Много». Это такой же навык, как постоянная критика. Просто критика стала уже для большинства настолько привычным явлением, что она происходит на автомате. Теперь ваша задача — перестроить привычку, взломать ее код и начать вместо критики щедро давать себе похвалу, поглаживание и поддержку, что у вас уже получается, что у вас достаточно. Да, можно было бы еще поработать, и вы хотите больше, но и сейчас достаточно. На любой ступеньке развития вам будет хотеться больше. Те, кто делает в месяц миллион, точно хочет делать три и уже идет к этому. Важно ваше эмоциональное состояние. Когда вам тяжело, тоскливо, мало, недостаточно, у вас не станет больше. Больше станет, когда вы начнете чувствовать, что вам хорошо, потому что у вас есть читатели и продажи. Да, пока у вас получается похуже, чем у авторов из списка топ-10 бестселлеров, но уже получается — Сегодня получается одно, завтра другое, а послезавтра вы уже приблизитесь к плашке хит-продаж.